Глава 14. ТРЕВОГА! Весь континент звер-людей был очень недружелюбным местом. Множество племен веками кочевало по степи, живя общинами. Но были племена, которые отчаянно искали место, которое могли бы назвать «домом» и нашли. Большинство из самых больших и известных оазисов на континенте было заселено. Время шло, и они бросили домами, переродились в большие города, раскинувшиеся вокруг воды на десятки километров. Священная река была самым большим оазисом из всех. Собрав вокруг себя верхушку силы всей их расы, они в буквальном смысле стали главной артерией всей жизни континента. Зверолюди изучили её вдоль и поперёк, стремясь использовать каждый сантиметр этой артерии. чтобы она не пропадала зря. Сотни каналов расходились в стороны и каждый из них щедро орошал поля. Каждое поле бережно возделывалось и, разумеется, так же ревниво охранялось. Тревога! На перекрёстке четырёх дорог и на топпаемой земле стоял большой лагерь, обнесённый сплошным соломенным забором. Прямо сейчас к этому лагерю со всех ног Нёсся зверь-человек, размахивая руками, а каждый его крик сопровождался таким сухим хрипом, что казалось, он может стать для него последним. Весь лагерь насчитывал больше 20 больших палаток. А когда над ними пронёсся этот вопль умирающий от одышки крикуна, то в каждой из них тут же началась возня. Тревога! В чём дело? Бегущий паникёр вбежал в лагерь и вот тут же встретил хмурый сородич. Чьё лицо было изувечено шрамом под правой щекой. Пусть они оба были из племени диких кабанов, но испуганный вбежавший паникёр был практически в два раза уже в плечах, чем этот возглавляющий лагерь Боров. На нас напали. Люди напали, рявкнул Боров. Где напали? Каким образом? Не люди, ответил тот, замахав руками. С пятого участка сообщение пришло. Едва не выплюнув свой язык, тот выхватил из кармана бумажный сверток. «Гоблины приплыли!» — крикнул он как-то уж очень громко. «На бочке! Вот!» «Чего?» — взвизгнул главный Боров и шалев от такой новости. «У них там на солнце совсем головы оплавились!» «Это не шутка!» — вновь почти скрикнул паникер. «Там все крольчихи в панике!» «Дай сюда!» Начальник лагеря выхватил бумагу из рук своего сородича и быстро пробежался глазами по написанному там, тоже отметив, в каком шоке был тот, кто это написал, и в какой спешке он старался отправить сообщение. «На бочки приплыли», — сказал Боров, чувствуя, что солнышко теперь и ему голову напекать стало. «Все в броне. Много командует». Закончил он. И посмотрел на глупо хлопающего глазами собрата. Что за хрень? Я не знаю, выдохнул тот. Это же гоблины, выругался тот. В смысле, на бочке приплыли? Откуда? Уже немного отдышавшийся паникёр хотел было что-то сказать, но всё, что он мог представить это толпу гоблинов, которые плывут через море верхом на деревянных бочках и отчаянно машут вёслами. Хрень какая-то. Чёртовы кролики не могли понять, не написать. Снова выругался главный Боров, а затем обернулся назад и посмотрел на уже толпящихся за спиной собратьев. Чего встали? взревел он. Все к оружию! Едва его крик вырвался из горла, как весь лагерь мгновенно загурлил. Зверолюди уже давно находились в условиях войны, и каждый сектор имел вот такие отряды. Пусть лагерь был и не очень большим, но всё же вмещал в себя около сотни обученных солдат. Каждый из них, лишь услышав команду, тут же стал влезать в броню и вооружиться длинной пикой, образуя готоwek к маршу построения. Однако на лице каждого из них хоть и было нетерпение, ещё прочнее на их лицах можно было рассмотреть растерянность. Чёрт, выругался начальник лагеря. Даже люди так далеко ещё не заходили. У моих ребят что бы его крещение будет в бою с гоблинами. Этот участок был слишком низко по течению, и именно поэтому его охраняло это племя. Сражаться они могли, но далеко не так хорошо, как прирождённые хищники. И за всё время это была их первая неучебная тревога. В этих местах даже монстров особо не водилось. Там сказано, что гоблины приплыли не одни. Осторожно напомнил паникёр. «Да!» — кивнул начальник лагеря, вновь распрямив скомканную бумажку и пробежавшись по ней глазами второй раз. «С ними кто-то из племени черных котов!» «Как странно!» — задумался тот, только сейчас принявшись обрабатывать эту информацию. «Разве у них был кто-то за пределами города?» «Только одна из них считается пропавшей!» — снова кивнул огромный Боров. «Проклятие!» — тут же выдохнул тот. Дочкихваждя попала в лапы гоблинов? Хм. Многозначительно протянул начальник лагеря, потирая подбородок. Переместил взгляд и несколько секунд молча смотрел на этого разговорившегося с ним посыльного, а затем резко размахнулся и со всего маху втопил ему ногой по заднице. Ты что тут со мной разговариваешь, кретин? заревел он на шелевшего паникёра. Пошёл на хрен отсюда. «Немедленно отправь сообщение в город! Делай свою работу, мать твою! Тебе что, заняться нечем?» «Я понял!» – простонал тот, пролетев почти полметра и потирая ушибленный зад. «Вы чё там копаетесь, идиоты?» Снова заорал главный Боров, хватая свою пику и смотря на уже почти построившихся бойцов. «Если гоблины и правда на своей бочке принцессу черных кошек притащили, то мы во что бы то ни стало должны ее вернуть!» Воопрянув в дух и преисполнившись надеждой, из лагеря для охраны посевных высыпалось более сотни вооружённых пиками зверолюдей и бросилось на помощь своим страдающим собратьям. Участок номер 5 находился всего в двух часах быстрой ходьбы от лагеря. Но, думая о том, что кучка неизвестно откуда взявшихся гоблинов может сделать с кроликами, весь отряд достиг нужного места уже через 60 минут. Вытянув пики и заняв построение, Каждый из еще зеленых бойцов приготовился к сражению насмерть. Поднявшись на искусственный холм для облегчения полива, все они приготовились встречать врага и там же на месте просто вросли в землю, увидев гоблинов перед собой. «Хе-хе-хе-хе! Господин гоблин, а как это работает? Верь мне, кроля, я ж тебе говорил, да я на посевной целую собаку съел!» «Ой!» Зачем вы на посевной собаку съели, господин гоблин? Весь отряд из вооружённых пекинеров наблюдал, как четыре гоблина, оттея в деревянную броню и запряжённые в упряжку, словно тяговые мулы, находясь по щиколотку в воде, тащили вперёд странную деревянную фигню, похожую на нелепую тележку. Эта фигня крутилась и качалась, загребая деревянными палочками из нахлобученной сверху корзины зелёные растения. И сажал их в воду ровными рядками. Господин гоблин, а вы правда нам помогать приехали? Конечно, Кроля. Погоди мы сейчас в лагере доделаем. Такие инструменты вам забабахаем, а отсюда и до горизонта всё на хрен засем. А кто такая Кроля? Тебе не нравится? Тогда может, Краля? А что это? Щель из главного борова так сильно шарахнула землю. что он чуть пику из рук не вырнял. Несколько секунд он то посмотрел на свалившихся хрен его знает откуда гоблинов, самозабвенно сажающих зерно, затем ещё несколько секунд на любопытных корольчих, толпящихся кучкой и таскающихся за гоблинами словно хвостик. Затем посмотрел на своих не менее охреневших собратьев и несколько раз потрогал свой лоб, желая убедиться, что ему сегодня тоже не слишком сильно напекло голову. Что тут во имя звериного бога, мать его, происходит?